Глава тринадцатая Мне было непросто отпустить его, полуголого красавца, одного развлекаться на горках. Он приставил ко мне наблюдателей, а за ним самим кто присмотрит. Успокаивало лишь пренебрежительное отношение Ариса к людям, как это ни странно звучит. Вряд ли он польстится на женщину, которую считает лысой обезьянкой. Я прилегла на шезлонг, чувствуя усталость во всем теле. Физические нагрузки в виде многократных подъемов по лестнице измучили меня. Ноги гудят, болят мышцы, и к тому же во время одного из спусков я ударилась грудью о воду, и теперь мне немного больно дышать. Я с любопытством наблюдала за тем, как Арис взбирается на тридцатиметровый аттракцион в форме перевернутой бутылки с зауженным горлом. Он без колебаний прыгнул вниз. Водный поток подхватил Ариса и закрутил его. Дракон проехался по вертикальным стенкам бутылки и выскочил через горло, рухнув в небольшой бассейн внизу. Его тело вызвало такую волну, что дамочек, сидевших на бортике, окатило по грудь. Они хотели было возмутиться, но увидев Ариса, сменили гнев на милость и начали строить ему глазки. Я устала, закатила глаза и откинулась на спинку шезлонга. Мне нужно несколько минут покоя. Расслабившись, я сама не заметила, как задремала. Сон был мягким и спокойным, словно я уснула в своей кровати под шум дождя. Не знаю, сколько прошло времени, но проснувшись, я поняла, что хочу в туалет. Пришлось вставать и идти по малой нужде. На всякий случай я взяла с собой телефон. Как оказалось, не зря. В определенный момент телефон издал странный сигнал. Сняв блокировку, я обнаружила входящий вызов из приложения видеосвязи. Когда я нажала на заветный значок, мне открылась целая конференция во главе с Арисом. «Где она?» – грозно спрашивал он, сверляв взглядом камеру. «Похоже, ни дракон, ни его охрана не заметили, что я подключилась к их совещанию». «Наверное, пошла в туалет», – отвечал один из телохранителей. «Ваша жена заснула, вот я и отошел буквально на пару минут». «То есть ты оставил ее одну, спящую и беззащитную?» Арис с трудом сдерживался, чтобы не накричать на своего подданного – но потом случилось нечто из ряда вон выходящее. Мой муж случайно включил один из селфи-фильтров, и программа наложила на его лицо изображение невероятно милых заячьих ушек и пушистого носика. Боже, как же ему к лицу эта прелесть! Карие драконьи глаза стали казаться больше и выразительней, да и все лицо стало более привлекательным. Охрана оторопела от таких перемен в облике своего командира. Все трое замерли с изумленными лицами, явно не зная, как реагировать на такую ситуацию. Арис тем временем продолжал их распекать. «Каждому выговор!» – рычал этот зайчик, смешно хмурясь, Пушистый носик дергался из стороны в сторону в такт его частому дыханию. «А конкретно тебе сутки в карцере!» – обратился Арис к парню, который отходил на две минуты, пока я спала. В этот момент черный дракон заметил мое изображение на своем смартфоне и неуверенно произнес «Маша?». «Все хорошо», – поспешила разрядить ситуацию я, и Арис тут же улыбнулся. «Мамочки, его улыбка еще лучше гнева. Дракон преобразился, достигнув высшего уровня милоты, и я не выдержала». «Арис, ты такая лапочка», – прошептала я, любуясь им. Странно, но улыбаться он перестал, видно, почуял что-то неладное. «Спасибо», – сдержанно поблагодарил меня заяц. «Иди к тому месту, где я тебя оставил», – нахмурился он. «Хорошо, мой зайка», – улыбнулась я. Конечно, при встрече я объяснила мужу причину своего умиления. Посмотрев на свое изображение с фильтром зайкой, Ариса торопел и даже сглотнул, настолько ему стало не по себе. Для офицера предстать перед своими подчиненными в таком виде – позор. Но, думаю, он сможет уверить их в том, что никто не должен узнать об этом инциденте. «Ты был невероятно милым!» – поцеловала я его в щеку. Стоит ли говорить, что с этого момента Арис не оставлял меня одну ни на секунду? Он взял большой надувной матрас и повел меня в самый большой бассейн во всем комплексе. Это было невероятно романтично. Поняв, что физические нагрузки я переношу плохо, Арис заменил аттракционы на плавание и ныряние. Это оказалось еще более увлекательно и гораздо более сексуально. Наши тела соприкасались в воде, сталкивались, он ловил меня и подбрасывал, а я смеялась и смеялась. Не будет преувеличением сказать, что Арис позволил мне ненадолго вернуться в детство и почувствовать себя озорным ребенком. Увы. Это был последний веселый вечер рядом с Арисом, перед тем, как жизнь обрушила на нас огромные проблемы. Вечером мы вернулись в академию. Охрана покинула нас, и мы с мужем вновь остались наедине. Признаться, чувствовала я себя ужасно. После плавания болели мышцы, да и вообще во всем организме присутствовала страшная слабость. Арис пообещал уложить меня в постель и проследить, чтобы я спала крепко и спокойно. Это обещание так и осталось невыполненным. Портал перенес нас прямо в академию, но не в мою комнату, а в кабинет ректора. Я даже не успела понять, что происходит, когда резким рывком кто-то оторвал меня от мужа. Четыре крупных дракона в золотых доспехах схватили его, выкручивая руки и пытаясь поставить на колени. «Что вы делаете?» – вскричала я, пытаясь броситься на помощь, но тот, кто держал меня, не позволил сдвинуться с места. «Пустите его! Пустите!» К счастью, Арис оказался сильнее этих четверых и одного за другим уложил их на лопатки. Тут я заметила Кростора, что сидел за письменным столом и не знал, что делать. Он переводил растерянный взгляд с Ариса на слуг императора, но вмешиваться не спешил. Черный дракон выпрямился и повернулся ко мне с явным намерением свернуть шею тому, кто посмел меня тронуть. Именно в этот момент холодное лезвие кинжала коснулось моей шеи. Острый кончик уперся в сонную артерию, угрожая проткнуть ее в любой момент. «Арис, не делай глупостей!» – спокойно произнес Кростор и встал. «Не вреди хотя бы ей!» «Вы арестованы за измену короне!» – твердо произнес дракон, державший меня и угрожавший кинжалом. «Поступил приказ поместить вас в императорскую темницу любым способом. Если вы не подчинитесь требованиям императора, приказано вместо вас забрать вашу шафат. Арис в ярости сжал кулаки. Лицо исказило такая страшная гримаса, что я даже испугалась его в этот момент. Остреё кинжала так сильно впилось в кожу, что проткнуло её. Тонкая струйка крови потекла вниз, испачкав воротник моей рубашки. «Так что?» – спросил страж. «Решайте быстрее, или я заберу её?» «Нет хриплым низким голосом произнес Арис. «Не надо. Я пойду сам». Те драконы, которых он расшвырял, уже почти пришли в себя и потихоньку вставали, отряхиваясь. Арис позволил одному из них надеть на свои руки некие магические путы. Едва коснувшись кожи, они связали его запястье. «Муж не сводил с меня пристального взгляда, а я не знала, что мне делать». Дракон убрал кинжал и разжал руки. «Куда вы отведете его?» Спросила я, но никто мне не ответил. Кросстор тут же очутился рядом. «Маша, все будет хорошо», сказал Арис перед тем, как исчезнуть в портале. «Присмотри за ней», произнес он, обращаясь к ректору. Секунда, и он вместе с императорскими драконами растворился в воздухе. «Что это значит?» Не отойдя от шока, я набросилась на Крастора с вопросами. «Мы остались в кабинете наедине, и я просто не знала, куда себя девать». «Нужно куда-то бежать, что-то делать, искать, требовать!» «Куда его увели? За что? Что с ним теперь сделают?» «Успокойся!» Видя мое состояние, ректор попытался взять меня за руку, но я отбросила ее. «Твоего мужа обвинили в измене короне. Ко мне явились с требованием переадресовать ваш портал сюда. Я не мог отказать, пойми». «В какой еще измене?» Арис честный до мозга костей, он никого никогда не предаст. Что за глупости? Что с ним теперь сделают?» Я смотрела много исторических сериалов, и там, как правило, после подобного обвинения людей пытали и казнили. «Я должна ему помочь», – прошептала тихо и бросилась к двери, но Крастор схватил меня за плечи и силой остановил. «Приди в себя», – прикрикнул он и встряхнул меня. «Куда ты собралась?» «У тебя идет кровь!» Он взял платок из моих рук и приложил его к порезу на коже. Маша, Аристарха забрали в императорскую темницу, что близ дворца. Там его допросят, а уже по итогам допроса будут решать, что с ним делать. Бережными движениями он промокал платком порез и говорил, стараясь успокоить меня. «Его казнят?» Мой голос сел. «Император специально все подстроил в отместку за свое унижение!» Он предъявит ему надуманное обвинение и казнит, прикрывшись законом. «Крастор, молюсь, сделайте что-нибудь, помогите ему!» «Я не думаю, что император осмелится на такое», – нахмурился ректор, смотря на меня как на сумасшедшую. «Казнь Аристарха будет означать войну с черным кланом, и у золотых слишком велик шанс проиграть. В черном клане сосредоточена огромная военная мощь, твой муж пользуется уважением, и его казнь будет означать свержение правящего клана. Что же с ним будет? Я представляла Ариса в темном застенке, связанного и безоружного. Даже если его не убьют, то ни о каком хорошем обращении не может быть речи. Эти шакалы набросились на моего мужа, надеясь на эффект неожиданности здесь, при свидетелях. Что же с ним сделают в застенках? Маша, никто не станет открыто вредить ему и уж точно не убьет. Крастору садил меня на диван и присел на корточки, глядя на меня снизу вверх. Его допросят, возможно, посадят в темницу. Уверен, его заместители в черном клане уже обо всем знают и спешат во дворец. Не переживай, твой муж не какой-нибудь барон, его им не проглотить так просто. Вот, выпей. Он протянул мне кружку с прозрачной жидкостью. «Нет, не надо», – помотала головой я. «Надо, надо», – настоял Крастор. «Арис сказал позаботиться о тебе, и я выполняю его просьбу. Это успокоительный отвар с ромашкой. Маша, на тебя смотреть больно», – проникновенно заявил он, посмотрев мне в глаза. «Выпей хоть немного». «Нет», – отрезала я. «Все мои мысли крутились вокруг Ариса, а в груди будто появилась огромная дыра». Несмотря на логичные доводы Кростора, я не могла успокоиться. «Где Кристофер?» Вдруг вспомнила я о лучшем друге мужа. «Если мне и нужно с кем-то пообщаться, то с ним. И если Крис еще здесь, я смогу отправиться вместе с ним во дворец Ариса, к императору, да хоть к черту, рога. Я сделаю все, чтобы мой муж был свободен». «Он покинул Академию еще позавчера», – разочаровал меня ректор. «Маша, сегодня ты никуда не поедешь. Освобождением Аристарха займутся его люди и элита клана. Но уж точно не ты». «Я его жена!» – почти выкрикнула в лицо Крастору «И в такой момент не собираюсь сидеть сложа руки. Я отправляюсь в черный клан. Откройте для меня портал». «Нет». Крастор резко встал и теперь нависал надо мной, словно скала. «Ты и шагу не сделаешь из Академии». Когда сражаются два клана, женщинам не место в этих разборках. «Вы не имеете права удерживать меня здесь». Я тоже встала, но с моей стороны это не выглядело столь эффектно. «Я хочу покинуть Академию, так что уйдите с дороги!» Эти слова я практически выкрикнула и уже развернулась, чтобы выйти и отправиться за Арисом. Как вдруг ректор схватил меня за руку и рывком развернул к себе. «Маша, прости меня». Прошептал он странным, практически интимным голосом и коснулся указательным пальцем моего лба. Ощущение было такое, словно по голове ударили волновым оружием. Я пошатнулась, но смогла устоять на ногах. Ректор посмотрел на меня с интересом, тут же последовал второй толчок в области лба, и вся комната растворилась в пустоте. Я словно плыла по воде, растворялась в ней. Была тихим ручейком, мерно плывущим в бесконечность. На какое-то время мне удалось забыться, но вскоре я вспомнила, кем являюсь. Это было похоже на резкое пробуждение, но не в реальном мире, а в ином, потустороннем. Он всегда находился рядом, теперь я это понимаю, просто у меня не было сил преодолеть эту завесу, разделявшую нас. Я оказалась посреди ромашкового поля. Вокруг, куда ни глянь, я видела эти бело-желтые цветы. Однако стоило обернуться вокруг своей оси, как мой взгляд натолкнулся на молодую женщину, стоявшую неподалеку. Страха не было. Я была абсолютно уверена, что здесь мне ничего не грозит, я нахожусь в полной безопасности. Женщина смотрела на меня с ласковой улыбкой и вдруг раскинула руки для объятий. Я обернулась, пытаясь понять, есть ли здесь еще кто-нибудь, кому может быть адресован этот жест. Странно, но мы здесь лишь вдвоем. «Маша», – произнесла незнакомка с лучистым взглядом. Она начала медленно двигаться ко мне, и вскоре расстояние между нами сократилось до каких-то двух шагов. «Я твоя мама». «Мама?» Услышав это, я вздрогнула всем телом, впившись взглядом в молодую девушку с золотистой косой. Она была одета в длинное белое платье, которое свободно не спадало до самой земли, и сзади имела небольшой шлейф. Я пристально всматривалась в ее красивое лицо и вдруг вспомнила. В памяти воскресло детское, размытое воспоминание о том, как я поранила коленку, разодрав ее до крови, а она утешала меня, ласково гладила по голове, вытирала слезы и дула на рану. Помню, боль тогда быстро исчезла, и я побежала дальше. Мама тогда улыбалась точно так же, как сейчас. Я помню ее улыбку. «Почему ты бросила меня?» Это был первый вопрос, который возник в моей голове. В душе не проснулось никаких теплых чувств, не возникло желания обнять ее и радостно повиснуть на шее. Мне даже находиться с ней рядом было некомфортно, и я сделала пару шагов назад. Я не бросала. Ее улыбка чуть погасла, но не исчезла полностью. Я всегда присматривала за тобой, наблюдала и следила, чтобы ты не сделала ничего непоправимого. Наверняка ты иногда чувствовала мое присутствие. «Не припоминаю», – мрачно заметила я. «Хорошая отмазка. Мол, меня рядом не было, но я все время думала о тебе». «Ты не понимаешь», – снисходительно улыбнулась женщина. «Машенька, неужели ты никогда не задумывалась о том, откуда у тебя такие силы? Откуда невероятная магия голоса? Почему твоим суженым стал сильнейший дракон? Ты у меня умная девочка, наверняка задавалась этими вопросами». «Не меняй тему», — все так же невесело попросила я. «Ты бросила нас с отцом». «Я была вынуждена оставить вас», — молящим голосом ответила она и вновь сделала шаг ко мне, — Я вновь отступила назад. «Маша, мое имя Лора. Я богиня этого мира, одна из его создательниц, повелительница всего живого. Ты уже слышала обо мне, ведь я часто спускаюсь в мир смертных и влияю на него». «Лора?» прошептала я. «Это имя я уже слышала от кого-то. Согласно преданию, именно богиня Лора подарила Академии волшебный цвет» и в прошлом дала магам огромное количество магической энергии. Но как персонаж мифов и легенд может быть моей родной матерью? Это просто невозможно». «Ты богиня?» «Именно», – кивнула она. «А ты моя родная, полубогиня, дитя, в котором течет божественная кровь пополам с драконьей. Ты часть меня». «Твоя сущность намного могущественнее и древнее, чем души самых сильных магов мира!» Но я запнулась, пытаясь осознать обрушившуюся на меня информацию. «Моя мать богиня? Но это невозможно, ведь я...» Хотела подумать «обычная девушка», но не смогла, вспомнив, как от моего гнева разразилась буря, и небо пронзали молнии. Даже придворные маги Ариса тогда сказали, что на это способны лишь боги, ну или их дети. В голове кружился целый рой вопросов, но я не смогла сформулировать ни один. Кто я? Почему именно мне дана такая сила? Зачем? К тому же я не могла до конца поверить во все, что поведала мне новоявленная матушка. Откуда мне знать, что она не врет, или что все это не плод моего воображения? «Тебе придется мне поверить», – вздохнула она. «Когда ты проанализируешь мои слова в более знакомой обстановке, то поймешь, что я не лгу. Ты рождена, чтобы изменить этот мир к лучшему». «Каким образом? Я даже собственного мужа не могу вытащить из тюрьмы». «Можешь», – уверенно ответила богиня. «Я знаю, сейчас ты в отчаянии. Тебе кажется, что из сложившейся ситуации нет выхода. Но это не так». «Ты можешь спасти Ариса, но не из тюрьмы. Тебе и твоему суженому грозит нечто более серьезное, чем заточение, и я здесь именно за тем, чтобы помочь тебе подготовиться». Вдруг окружающая обстановка переменилась, бескрайнее поле исчезло, а вместо него возникли мрачные каменные стены, освещенные лучами заходящего солнца. Обернувшись, я увидела Ариса. Он с усталым видом сидел за небольшим столом, сложив руки на груди, а напротив него сидел, яростно сжимая кулаки, другой дракон в форме золотого цвета. «Мы знаем, что на территории вашего клана укрываются демоны», – стукнул по столу местный следователь. «Вашим личным тайным приказом им предоставили политическое убежище». Более того, по предварительной информации, вы инициировали организацию подпольного сообщества магически одаренных людей, вы спонсировали их обучение и готовились к военному перевороту, чтобы свергнуть императора». Арис слушал все это с глумливой усмешкой. Всем своим видом он показывал, что смеется над словами дракона и полностью уверен в себе. Можно даже сказать, что это не следователь, а Арис психологически подавлял собеседника одним своим видом. «Как же вы могли узнать о моих приказах, если они были тайными?» – вопросительно изогнул бровь мой муж. «У нас есть надежные свидетели», – рыкнул дракон. «Они куплены», – развел руками Арис. «А уж обвинения в подготовке магов вообще смешны». «Какого демона мне вдруг потребовались маги, чтобы свергнуть золотых? Мне достаточно привести армию к воротам дворца, и они сами сдадутся». «Вот как!» – загорелись глаза следователя. «Так ты признаешь, что планировал свергнуть императора?» «Нет», – пожал плечами Арис. «Но как главнокомандующий я обязан просчитывать силы своей армии, в том числе и внутри страны. Это же очевидно». Обстановка вновь переменилась. Тюрьма исчезла, и мы с Лорой оказались посреди сказочного леса, иначе это место не назвать. Деревья идеальной формы, ровная зеленая трава и необычная дымка в воздухе. Такое впечатление, что это не настоящее место, а локация диснеевского мультика. Лора подошла ко мне и взяла за руки, мягко сжав мои пальцы. «Ты не должна переживать о том, что с ним произойдет в темнице» сказала она, настойчиво заглядывая мне в глаза. «Аристарх может защитить себя. Ты должна была это понять еще давно. Его слабое место — ты. Настоящие серьезные враги уже сейчас подбираются к тебе. Ведь именно ты их главная цель. Учись защищать себя». «Зачем я им?» — недоумевала я. «Я ничего не знаю и не умею». «Тебе так кажется» снисходительно улыбнулась богиня. «Ты сама и твоя сила, вы представляете огромную ценность, ведь за этим я тебя и родила». «Зачем за этим?» Так и знала, что богиня не станет просто так рожать ребенка от обычного дракона. «Свое предназначение ты поймешь позже», – качнула головой Лора. «Скоро тебе поступит неожиданное предложение, от которого тебя будут отговаривать». В том числе и Аристарх, но ты не должна отказываться. Обязательно соглашайся и иди. Не бойся ничего. Твои слова станут решающими. Главное, не бойся. Ты совсем справишься. Просто слушай свое сердце. Аристарх любит тебя и оберегает, но даже он может ошибаться. Знаешь, если ты и вправду моя мама, то у меня нет причин верить тебе произнесла я, опуская взгляд. Ее слова заинтересовали меня, но детская обида заглушила доводы разума. «Из-за тебя отец вляпался в ту историю с похищенным артефактом. Из-за тебя сбежал на землю, защищая меня. Я сама пережила огромную массу проблем, и причина у всех одна. Это ты и твой поступок. Ты не моя мама. Мамы не бросают своих детей». Несколько минут Лора молчала, смотря на меня задумчивым взглядом. Он уже не был таким лучистым и добрым, как прежде. «Я думала, ты поймешь», – негромко ответила она. «Я богиня, у меня нет возможности жить человеческой жизнью. Я была рядом с вами так долго, как могла. Пусть я ушла, но вас не оставила. Я всегда помогала твоему отцу, посылала ему нужных людей в нужное время». Делала предупреждение. Ты всегда была у меня на виду. «А ты всегда была для меня лишь призраком», глотая слезы, шептала я. «Знаешь, каково это? Быть единственным ребенком в классе, у которого нет мамы. Неужели ты, всевидящая богиня, не видела, как мне больно объяснять взрослым теткам, что у меня нет мамы, что мы с папой только вдвоем?» «Я не могла поступить иначе», Ты с самого начала знала, что бросишь нас. Ты завязала роман с отцом, чтобы родить меня, зная, что однажды просто исчезнешь без следа. Ты могла бы попросить его не искать тебя, но нет, ты позволила отцу пойти на воровство, хотя знала, что никакой артефакт не позволит обнаружить богиню». «Так было нужно!» – воскликнула она. «Для всеобщего блага. Боги не всегда могут поступать так, как предписывает человеческая мораль». «Что мешало тебе хоть иногда появляться в моей жизни?» – пыталась понять я. «Зачем? Ты не знала о существовании магии, а мое появление нарушило бы твою спокойную жизнь. Ты росла жизнерадостной девочкой, так зачем мне было вмешиваться?» «Не хочу тебя видеть», – прошептала я, качая головой. «Уйди!» Волшебный лес растворился, и я открыла глаза в своей кровати. В моей комнате никого не было, но окно немного приоткрыто, и прохладный воздух дует прямо на меня. Пришлось откинуть одеяло, встать с кровати и закрыть окно, которое, это абсолютно точно, я не открывала. И я не расстилала свою постель. Потерев виски, я принялась восстанавливать в памяти последние события. Помню Кростора, помню его кабинет, наш спор и... Все. Дальше лишь диалог с Лорой, который на удивление практически врезался в мою память. Помню каждое ее слово и каждый жест. «Но ты дрыхнешь!» – услышала я голос своего наглого дяди-кота. Он развалился в кресле и смотрел на меня со скучающим видом, явно желая поскорее уйти отсюда по своим делам. «Ну, что произошло? Рассказывай. Почему Крастор принес тебя спящую на руках?» заботливо укрыл одеялом, окошко приоткрыл, а потом долго сидел здесь и неотрывно смотрел на тебя, спящую. «Что?» – я испуганно икнула, представив себе эту картину. «Это я спрашиваю, что это было?» – махнул лапой Рафик, будто хотел стукнуть кулаком по креслу. «У тебя роман с ректором? Черного дракона решила забыть?» «С ума сошел?» – оскорбленно спросила я. «Я никогда не предам Ариса». Это имя хлыстом ударило по моей памяти. «Мой муж в тюрьме. Нужно срочно что-то предпринять. Мамочки, сколько же я проспала? За окном полдень, а это значит, что с Арисом уже могли сделать все, что угодно». «Дядя, мне нужно попасть во дворец к черным», – затороторила я. «Или просто поговорить с одним из людей Ариса для начала?» «Крастор просил тебя зайти к нему, когда проснешься». Вздохнул кот и откинулся на спинку кресла, позволив своему хвосту свисать до самого пола. «Сказал, это касается твоего муженька». «Так что же ты молчишь?» прикрикнула на него я и поспешила в кабинет к крастору. «Мне есть что сказать этому полудемону». «И убежала», вздохнул кот, «и даже не спросила родного дядю, как у него дела, чем он тут занимается, как себя чувствует». Дети – самые эгоистичные существа на свете. Я даже не стучала, распахнув дверь в главный кабинет академии чуть ли не с ноги. Увидев меня, Крастор поднялся из-за стола, быстро сообразив, что я, мягко говоря, не в восторге от его методов. «Вы что себе позволяете?» Уперев руки в его стол, я вперилась в мужчину злым взглядом. По какому праву вы смеете отключать меня, как надоевший телевизор, и творить все, что вам вздумается, Мария? Перестань кричать, спокойным тоном попросил он. А то что? Не желала успокаиваться я. Снова заставите спать? Я сделал это по необходимости. Все так же спокойно отвечал Крастор, и этот черт возьми бесило меня еще сильней. «Ты была не в себе, хотела совершить отчаянный поступок. Следуя указанию твоего мужа, я уберег тебя от необдуманного решения». «Где Арис?» – задала я главный вопрос, громко стукнув по столу руками. После этого лишний раз убедилась в том, что силу рассчитывать не умею. Руки пронзила резкая боль, но виду я не подала, стиснув зубы, чтобы не замычать. У меня получилась такая страшная гримаса, что, судя по взгляду Крастора, он начал сомневаться в моей адекватности. «С твоим супругом все хорошо. Сегодня на рассвете он вернулся в свой дворец», — осторожно ответил мне ректор. Его слова подействовали на меня, как ушат холодной воды. «Вернулся?» — повторила я, не смея поверить в такую удачу. — Да, но с него взяли обязательство не покидать пределы своей провинции без разрешения императора. — Понятно. Что-то вроде местной подписки о невыезде. — Я должна его увидеть. Тут же приняла решение, ни секунды не колеблясь. — Нельзя, — вздохнул Крастор. Присядь, давай обсудим все спокойно. — Ваш поступок мы обсудим позже, и спокойный тон я вам не гарантирую прорычала, усаживаясь на стул. «Отлично!» – ректор улыбнулся и занял свое рабочее место. «Мне есть, что тебе сообщить. Прошлой ночью личная гвардия императора задержала не только твоего мужа, но и трех глав других кланов. Они все были доставлены в темницу его дворца и допрошены. На данный момент все отпущены, но подозрения в отношении них не сняты». «Твоему мужу пытаются предъявить попытку организации дворцового переворота». «А остальным?» – прищурилась я. «Если Ариса считают зачинщиком бунта, то зачем же тогда задержали других драконов? Они-то в чем провинились?» «Император подозревает, что они оказывали Аристарху поддержку. Так или иначе, им и твоему супругу в особенности запрещено покидать свои владения» а значит и посещать Академию. Но я-то могу его навестить? Мне ведь разрешено перемещаться по территории Империи? Боюсь, что нет», – осторожно произнес ректор, явно готовясь сообщить мне что-то важное и неприятное. «Дело в том, что у Императора есть основания полагать, что Аристарх собирался совершить захват трона с твоей помощью». «Это смешно», – хохотнула я. «Да, но наш правитель считает иначе. Придворные маги твоего мужа подтвердили, что ты обладаешь сильнейшими магическими способностями, поэтому на твой счет поступило особое распоряжение». «Какое?» – насторожилась я. «Меня обязали докладывать обо всех твоих успехах в обучении». Составить на тебя характеристику и отчет о том, какие перспективы я как ректор вижу для развития твоих способностей. Если вкратце, император обратил на тебя личное внимание и присматривается, пытаясь понять, что ты собой представляешь. Также на твое имя пришло два письма, одно от Аристарха, а другое от нашего самодержца. С этими словами Крастор протянул мне два конверта из пергамента. «Почему у меня такое впечатление, что я стала узницей в стенах Академии?» Вздохнула я, прежде чем принять из его рук письма. От моего вопроса Кросстор на мгновение смутился и опустил взгляд. «Это не так», – вкрадчиво ответил он. «Ты не узница, Маша, поверь мне. В Академии тебе ничего не угрожает», – проникновенно заявил ректор, подавшись вперед. Затем он молча положил конверты передо мной и откинулся на спинку кресла. «Ознакомься с их содержанием в своей комнате. До завтрашнего дня тебя никто не побеспокоит. Но сегодня Крис мягко намекнул мне, что тебе пора вернуться к репетиции спектакля, ведь у тебя там одна из главных ролей». «Я не желаю в этом участвовать», – прохладно произнесла я, приняв конверты. «Как хочешь», – не стал спорить Кросстор. Ну, сообщи ему об этом сама. У тебя есть еще ко мне вопросы? Да. Я давно не видела своего отца. От него нет никаких вестей. Где он? Твой отец занят очень важным делом. Нахмурился ректор. Можешь быть уверена, с ним все в порядке. Но не советую тебе его отвлекать. Я молча внула и покинула кабинет ректора в смешанных чувствах. С одной стороны, мне хотелось наброситься на него с кулаками. С другой, я понимала, что Крастор защищает меня. По его проницательному взгляду и особому тону было понятно, что в характеристике и прочих отчетах для императора он напишет то, что нужно. Что же сейчас с папой? Я просила Катерину известить его, что я хочу встретиться с ним, но папа никак не отреагировал на эту просьбу. Я не получаю от него писем. Последний звонок был около месяца назад. Не могу припомнить, чтобы раньше мы с ним расставались на такое долгое время. К моему стыду нужно признать, что за всеми этими делами я забыла о нем и не заметила, как самый родной и близкий мне человек абсолютно выпал из моей жизни. Это нужно срочно исправить и связаться с ним любым способом. В своей комнате я смогла изучить конверты более внимательно. Конверт от императора был запечатан золотым сургучом с изображением дракона свинцом на голове. Письмо от черного дракона также имело сургучную печать Ариса, но в нижнем левом углу содержалась приписка «Чистяковой Марии. Не вскрывать посторонним. Запечатано заклятием крови». Интересно, что это за заклятие такое? Наверняка оно принесет много неприятностей тем, кто решит тайком прочитать нашу с мужем переписку. Без капли страха и сомнений я вскрыла печать и вытащила лист толстой бумаги, весь исписанный почерком Аристарха. «Здравствуй, душа моя. Мне жаль, что наш отдых был омрачен глупыми решениями одного истеричного дракона. Никогда не прощу себе, что вчера вечером пролилась твоя драгоценная кровь. Естественно, в особенности не прощу того, кто эту кровь пролил». Можешь быть уверена, что этот мерзавец доживает последние дни своей гадкой жизни. Со мной все в полном порядке, можешь не волноваться. Кажется, эти безмозглые дураки сами пожалели, что арестовали меня. Я смог выяснить много нового. И единственное, о чем сожалею, что ты оказалась втянута в эти игры. Мне жаль сообщать тебе о том, что в ближайшее время мы не сможем увидеться. Для меня нет ничего приятнее твоего общества, и наше вынужденное расставание легло тяжкой ношей на мою душу. Знай, что каждую свободную минуту я буду думать о тебе. Какой-то склизкий червяк копает под меня и пытается рассорить не только меня и правящего императора, но и остальных глав кланов. Раньше я думал, что это совпадение, но сейчас понимаю, что жестоко ошибался. Кто-то могущественный и сильный затеял игру с драконами, но его цели мне не ясны до конца. Понятно, что это кто-то сторонний, не относящийся к нашему обществу, и весьма вероятно, у него есть шпионы. Я стараюсь их вычислить, но они очень умело мимикрируют под своих. Даже в моё отсутствие ты не будешь одна. Знай, что мои люди присматривают за тобой и регулярно докладывают мне о твоём состоянии. Пиши мне. Ниже я оставил тебе инструкцию о том, как защитить свое письмо, чтобы никто не смог прочитать его. Потребуется твоя кровь, ведь как моя Шафат ты пользуешься всеми привилегиями элиты. Я прошу тебя быть предельно осторожной. Враги понимают, что могут использовать тебя, чтобы повлиять на меня, как при моем задержании. Я буду пресекать эти подлые попытки, но и ты будь начеку. Не верь никому. Я буду ждать твоих писем. Всегда твой Аристарх. В нижнем углу дракон нарисовал изумительной красоты розу. Без сомнения, это сделал именно он, ведь его уникальный стиль забыть невозможно. Цветок получился на удивление женственным и тонким, реалистичным и живым. Вопреки своей привычке рисовать черно-белые рисунки, Арис использовал цветные карандаши, придав лепесткам насыщенный красный оттенок. Я прочитала письмо несколько раз и долго любовалась розой, прежде чем взяться за конверт от императора. Как ни странно, но послание от правителя драконьей империи больше походило на формальность, чем на письмо живого мужчины. Не знаю, писал ли его лично император или поручил это дело секретарю, но текст оказался весьма сухим и коротким. Мариэлла, дочь Михаэля, жена Аристарха «Завтра вечером я приглашаю вас посетить столичный цирк и насладиться представлением прямо из золотой ложи. Мое доверенное лицо явится за вами в семь часов вечера, чтобы припроводить вас непосредственно в здание цирка. Будьте готовы вовремя». Письмо даже не было подписано. Вместо имени в конце стояла личная печать все с тем же золотым коронованным драконом. Несколько минут я не могла поверить в смысл этих строк, и пыталась найти тайное толкование. «Разве может это быть правдой? Император приглашает меня в цирк? Без Ариса? Одну? В этот момент я вспомнила слова Лоры о том, что вскоре мне поступит предложение, от которого не нужно отказываться. Перечитав послание правителя еще раз, я прижала руки к рту и начала просчитывать варианты. «Одно можно сказать абсолютно точно». Арис будет категорически против этой встречи. Кажется, даже формулировка категорически против не будет отражать истинное отношение моего мужа к этой ситуации. Почему-то вспомнились его слова о вырванной глотке и отрезанных яйцах. В голове крутилось множество вопросов и разных мыслей. Стоит ли мне принимать это приглашение? Единственная причина идти в цирк с главой золотых драконов это предупреждение богини. Но можно ли ей верить? Она играет в свои игры, и у меня нет желания в них участвовать. Но с другой стороны, а есть ли у меня реальная возможность отказаться? Император не тот человек, от которого можно просто отмахнуться и вежливо ответить «извините, я занята». К тому же что-то мне подсказывает, что сам факт подобной встречи в цирке считается в патриархальном обществе драконов неприличным. Я замужняя женщина. Мой супруг находится в непростых отношениях с императором. Так зачем же ему встречаться со мной? Все говорит о том, что нужно искать повод отказаться от похода в цирк. Но как? Мне нужен совет знающего человека. Или кота».